Выводы. Мы рассмотрели 57 лучших практик. Вам подойдут не все, но некоторые точно существенно повлияют на вашу торговлю. Вот несколько мыслей об этих практиках в целом. Первое. Обратите внимание на общие темы. Многие из практик касаются организации торговли, анализа сделок и поддержания хорошего самочувствия. Это ключевые задачи для трейдеров. Если сразу несколько опытных участников рынка выделяют лучшие практики в одних и тех же областях, то следует обратить особое внимание и сделать это приоритетом. Второе. Делайте одно дело за раз. Невозможно работать над всем одновременно. Когда вы меняете сразу несколько аспектов, сложно понять, что именно сработало, а что нет. Улучшая один процесс за раз, Вы целенаправленно развиваете торговые навыки и учитесь на собственном опыте. Третье. Сосредоточьтесь на сильных сторонах. Если у этой книги есть главная идея, то она в следующем. Успех приходит тогда, когда вы находите и применяете в жизни и торговле свои преимущества. Обычные практики помогают исправить слабые места, а лучшие — раскрыть сильные качества и расширить ваши возможности подходите к росту в трейдинге как к приключению. Ежедневно учитесь на собственном опыте, так вы приблизитесь к своим идеалам. Невозможно развиваться без постоянного самосовершенствования. Работая над улучшением торговли, вы работаете над собой, и это самое приятное и удивительное, что только можно представить.